Глава 38. Черные Чёрные щупальца тянулись ко мне прямо из соседней комнаты. Я отпрянула от двери, как от портала в ад. Выпустила искры из пальцев, а за ними радужные жгуты. Они обвивали черные и пытались выдернуть их, словно сорняки с корнем. Я присела и спряталась за комодом с большим зеркалом. А Павел, обняв меня, опустился сверху, помогая. Переплел свои ладони с моими, и наша сила, словно удвоившись, потекла наружу. Наши потоки усилились, но, казалось, и темные теперь начали отступать. Видимо, при объединении наша магия усиливалась. Паша все сильнее сплетал наши пальцы, и, наконец-то, мы остались в абсолютно пустой комнате. Все стихло, и мы медленно начали ослаблять нашу магию. Я ощущала себя супергероем. Плавно поднявшись, но все еще соприкасаясь пальцами, мы двинулись в клуб квартиры. Медленно, шажок за шажком, мы шли туда, откуда выползли злобные твари. Оглушающая тишина пугала даже больше, чем шум борьбы. Павел задвинул меня за спину перед самым входом в комнату. Выглянув, как испуганный заяц, из-за его плеча я увидела просто обычную спальню. Но для меня она была необычной тем, что это была наша супружеская спальня. Я сразу это поняла. И мысль пронзила мой мозг. «Анна! Она была здесь!» «Эти щупальцы оставила она!» «Зная, что муж приведет нас сюда!» А что они здесь делали вдвоем, догадаться было нетрудно. Мерзкое слово «любовники» так и крутилось на моем языке. Это было очень больно. Терпеть такое нельзя. А я стояла, остолбенев, рассматривала наши снимки на стенах. Я, он и сын. Мы были такими счастливыми на этих кадрах. Обессиленно опустилась на пол и, закрыв лицо руками, принялась тяжело дышать. Слез не было. Мне хотелось никогда здесь не быть. Оказаться в нашем загородном доме возле сына. Обнять его и забыть обо всем произошедшем. Павел коснулся меня кончиками пальцев. Это послужило отправной точкой моего срыва. Ты для этого потащил меня сюда. Я отняла лицо от ладоней. Ты так хотел от меня избавиться. Ты мерзок, Паша, ты понимаешь, что ты натворил? Я не глупая овца, которая была до этого. Вы оба поплатитесь за это. И ты, и Анна. Уже не сдерживаясь, я перешла на крик. Скочила на ноги, и прежде чем он отреагировал, выскочила прочь. Чуть ли не скатившись по лестнице. Оказавшись на улице и пробежав мимо швейцара, а потом и опешившего кучера, рванула прочь. Остановилась я уже тогда, когда поняла, что меня никто не преследует, и вообще оказалась в каком-то переулке, где нет ни одного человека, и лишь тусклый свет пробивается сквозь небольшую дорожку, оставленную между крыш. Впереди увидела силуэты, которые приближались ко мне слишком быстро, но я не собиралась кричать. Во мне было слишком много гнева, и если они нападут на меня, то пожалеют».